КГБ. Кабинет Андропова. Юрий Владимирович Андропов позвонил Чазову. Председатель КГБ был очень встревожен, фактически просил академика о помощи. Я встречался с Леонидом Ильичем, и он меня долго расспрашивал о самочувствии, о моей болезни, о том, чем он может мне помочь. Видимо, кто-то играет на моей болезни и под видом заботы хочет представить меня тяжело больным, инвалидом. «Я прошу вас, Евгений Иванович, успокоить Брежнева и развеять его сомнения и настороженность в отношении моего будущего». Едва он закончил разговор, вошел дежурный секретарь. «Прибыли товарищи из разведки». Андропов кивнул. Вошли начальник внешней разведки Владимир Александрович Кружков и его заместитель Калиниченко. «Давайте посмотрим, что у нас с Афганистаном», сказал председатель КГБ. Нам нужно продемонстрировать решительность и смелость, чтобы всем была ясна наша сила и наши возможности».